Эпилог. Прошло полгода, жизнь изменилась. Мир, который когда-то был на грани уничтожения, теперь жил по-другому. Без постоянных атак сущностей, без страха перед разломами. Люди начали стремиться к тому, чего у них никогда не было, к обычной жизни. Я остался здесь. Возможно, это был единственный верный выбор. Никто не мог сказать, что ждало бы меня в моей реальности. Но этот мир нуждался во мне. И я рад, что смог помочь. Особенно теперь, когда все закончилось. Я понял, что он стал мне ближе, чем я мог ожидать. Кира сидела рядом, лениво перебирая стрелы в новом колчане. Хотя давно не было нужды натягивать тетиву. Она, как и все остальные, привыкали к новой жизни. Мы были вместе. И это все еще удивляло окружающих. Они не понимали, что значит роман. Что значит быть парой? Здесь, в этом мире, не было таких понятий. Но как-то так получилось, что мы с Кирой стали неимоверно близки. Я рад, что встретил ее. Макс, как всегда, не изменился. Он продолжал подшучивать над всем подряд. Но теперь его шутки были легкими, беззаботными, без того напряжения, что сопровождало их раньше. Он занялся восстановлением технологий, которые мы нашли в руинах лагеря Алочных. И теперь говорил, что хочет построить что-то вроде бани с магическим подогревом. С его энтузиазмом я даже верю, что у него получится. Лем, он исчез ненадолго, но он недавно вернулся, сказал, что был далеко, искал ответы. Но похоже нашел лишь еще больше вопросов. Теперь он работает с магическими архивами, пытаясь понять, что именно связывало сущности с этим миром. Иногда он странно смотрит на меня, словно хочет что-то сказать, но не решается. Может, однажды он все же расскажет. Капитан Смит все так же суров, но теперь в его взгляде больше усталости, чем злости. Он продолжает организовывать людей, помогает восстанавливать поселение и, кажется, впервые за долгое время позволяет себе просто жить, а не только воевать. Недавно он сказал мне, что, возможно, стражи как организация должны измениться что теперь, когда война закончилась, не придется научиться заниматься более мирными вопросами. А алочные Элизабет и ее приспешники смотались, поджав хвосты. Никто не знает, где они сейчас. Может, скрываются выжидая. Может, ищут новые способы вернуть свою власть. Но теперь, когда разломы исчезли, их влияние ослабло. Даже если они снова появятся, у нас будет чем им ответить. Вокруг все меняется. Люди учатся жить без постоянного страха. Кто-то начинает возделывать землю, кто-то изучает механизмы, кто-то строит дома. Впервые за долгое время этот мир учится жить без страха разломов. Возможно, если мне было суждено быть ученым, то самое полезное, что я мог сделать, это не открыть очередную теорию, не написать еще одну статью, а спасти чей-то мир. И я его спас. И это был мой лучший выбор.